и впечатляющей цивилизацией, которая появляется внезапно, без каких-либо следов постепенного развития в приморье Эквадора и Перу и в горных областях Ант. Современная археология выявила связи между этими древнейшими доинкскими цивилизациями и современными им цивилизациями Центральной Америки и Мексики. И ведь в Мексике Тоже великие культуры ацтеков, тольтеков и майя почерпнули многие важнейшие уроки о выдающейся цивилизации ольмеков, неизвестного народа, основавшего одну из древнейших культур Мексики, с развитой письменностью, календарем, строительством пирамид и тому подобным. На болотистых, отнюдь не отличающихся благоприятными природными условиями лесистых берегах Мексиканского залива, как раз там, где кончается морской конвейер из Африки. Ни климат, ни географическая среда не оправдывают здесь внезапного рассвета замечательной цивилизации. Поскольку споры продолжаются, все большее число ученых, а в последние годы, пожалуй, даже большинство, склоняются к осторожному среднему курсу. Не склоняясь ни к одной из двух крайних доктрин, Они признают, что морские течения могли принести в Америку или из Америки аборигенные суда с людьми, что вовсе еще не означает широкой миграции. А потому далее я буду называть диффузионистами тех, кто повсеместно объясняет культурные параллели прежде всего контактами, а изоляционистами тех, кто догматически полагает, что окружающие Америку океаны были непреодолимы для человека до 1492 года. Фанатические изоляционисты, хотя и основывают свои взгляды на тезисе о едином поведении людей всех племен, занимают прямо противоположную позицию, когда дело касается мнимого превосходства средневековых европейцев. Типичный пример такого рода оценки 1492 года как поворотного пункта в истории человечества находим в статье Роу «Диффузионизм и археология» опубликованный в 1966 году. Автор представляет читателю внушительнейший комплекс из 60 примечательных параллелей между двумя ограниченными областями в Старом и Новом свете. Говоря словами самого Роу, речь идет о важном списке, получивших ограниченное распространение специфических культурных черт, общих для культур Древней анской области и древнего Средиземноморья в период, предшествующий Средневековью. Список включает самые различные элементы, от камышовых лодок до веревочных и кожаных сандалий, о которых, он говорит, наблюдается весьма специфическое сходство в конструкции и способе изготовления. Можно подумать, что столь красноречивый перечень был составлен, чтобы подтвердить диффузию. Ничего подобного. И автор недвусмысленно высказывает свое мнение на этот счет. Статья начинается словами «Доктринерский диффузионизм – угроза развитию солидной археологической теории». В научно-фантастическом мире диффузионистов время, расстояние и трудности мореплавания не принимаются в расчет. Археология опирается на слишком долгую и славную традицию, чтобы безропотно отступить перед фантазиями, которые предлагают нам начинать с выводов и, руководствуясь ими, искажать свидетельства. Однако сам же Роу основывает всю свою аргументацию именно на этом методе, поскольку начинается с выводов. В самом деле, его список параллелей призван показать, что области, молчаливо признаваемые слишком удаленными друг от друга, чтобы можно было допустить доколумбовые контакты, скажем, Андская область и Средиземноморье, Тем не менее, располагают целым рядом весьма специфических общих черт культуры. Стало быть, заключает Роу, даже самые впечатляющие совпадения могут быть следствием независимого развития. Другими словами, в своих суждениях он исходит из того, что Перу и Средиземноморье слишком далеки друг от друга, чтобы можно было допустить контакт, и на основе этого предположения отвергает тождество культурных черт как свидетельство диффузии. Но вправе ли мы полагать аксиомой, что Перу находится слишком далеко от Средиземноморья –